Но знаменитая улыбка Румфорда ни на минуту не сходила с его лица. Заносчивый, полный воскомерного снобизма, привыкший к восторгу зрителей, он держал на цепочке удавки своего громадного пса. Цепочка была на всякий случай затянута так, что впивалась в горло пса. Предосторожность не была излишней. Пес явно не взлюбил звездного странника. Румфорд на минуту пригасил улыбку, дабы напомнить толпе, какое тяжкое бремя он несет ради людей, и предупредить, что вряд ли он сможет нести это бремя вечно. На ладони Румфорда лежал микрофон с передатчиком размером с мелкую монету. Когда ему не хотелось, чтобы народ его слышал, он попросту сжимал кулак. Сейчас монет как раз была зажата в кулаке. Он подшучивал над звездным странником, и толпе, во избежание смуты, не полагалось слушать эти шуточки. «Вы настоящий герой дня, не правда ли?» — говорил румфорд «С первой минуты, как вы появились, вас встречает праздник любви. Толпа вас просто обожает, а вы толпу обожаете». Нечаянные радости этого дня настолько ошеломились звездного странника, что он словно впал в детство. В этом состоянии он абсолютно не воспринимал ни шуток, ни сарказма. За свою долгую, нелегкую жизнь он часто оказывался в плену разнообразных обстоятельств, и сейчас он был пленен толпой, которая преклонялась перед ним. — Они такие чудесные, — ответил он ромфорду такие славные люди. О, «О, компания славная, что и говорить!» — подхватил Румфорд. «Я как раз ломал голову, пытался подобрать верное слово, и вы принесли мне его из глубин космоса. Славные! Вот именно, славные!» Румфорд явно думал о чем-то другом. «Звездный странник» его не интересовал, он на него даже не смотрел. Прибытие жены и сына «звездного странника» тоже его не особенно занимало. — Ну, где они, где они? — спросил Румфорт у ассистента, стоявшего внизу. — Не затягивайте, пора кончать. Звездный странник был в таком блаженном, приподнятом настроении от всего, что с ним творилось, что как-то стеснялся задавать вопросы, боясь показаться неблагодарным. Он понимал, что ему отведена страшно важная роль в торжественной церемонии и счел за лучшее помалкивать, отвечать только на прямые вопросы, как можно короче и проще. Не то, чтобы в голове звездного странника роилось множество вопросов. Главная идея праздничной церемонии в его честь была совершенно ясна, идея совершенно бесспорная, функциональная, как трехногая табуреточка для доярки. Он перенес неслыханные страдания и вот теперь получает неслыханно щедрое воздаяние. Этот внезапный поворот колеса фортуны стал поводом для всенародного торжества. Звездный странник улыбался, разделяя восторг толпы, словно и сам был там, в толпе, охваченный восторгом. Румфорд читал мысли звездного странника. «Имейте в виду...» то они пришли бы в точно такой же восторг, если бы все было наоборот, — сказал он. «Наоборот, — сказал звездный странник, — наоборот, если началось с неслыханно щедрого воздаяния, а затем настал черед неслыханных страданий, — сказал Румфорт, — их радует контраст, порядок событий их не интересует, перевороты, вот что они обожают» румфорд разжал кулак, держа микрофон на ладони. Другой рукой он сделал широкий приветственный жест. Он приглашал подойти би и хрону, уже вознесенных на высоту, золоченных переплетений системы балкончиков, переходов, подмостков, лесенок, пандусов, приступок и эстрад. — Прошу! Прошу сюда! У нас не так уж и много времени! — торопил их румфорд как классная дама. Наступило недолгое затишье, и звездный странник впервые успел по-настоящему обрадоваться, подумать о том, как хорошо им будет жить на земле. Кругом такие добрые, восторженные, мирные люди, значит, на земле можно жить не просто хорошо, а замечательно.